Глава 33. Пока мой контроль был, откровенно говоря, плох. Хотя, если смотреть с другой стороны, то при моей ступени развития это было не так удивительно. Но хрон все же заставлял меня тренироваться, не обращая на это внимания. При удачной активной печати, когда это все же получалось, На меня как будто надевали тяжелый балахон. Казалось, что все ощущения притуплялись, и вроде как становилось темнее. По словам учителя, это было связано с тем, что я отсекал от себя поступление внешней энергии. Но чем лучше я буду воспроизводить печать, тем меньше будет проявляться этот эффект вплоть до полного его исчезновения. Да и чем дольше я буду поддерживать барьер, тем он станет для меня привычнее, а затем я и вовсе должен буду подогнать его под каждый изгиб моего тела, чтобы эффект от этой печати стал словно второй кожей. На словах может кажется просто, но предстоял еще долгий путь, чтобы добиться результата. В дальнейшем печать барьера даст мне довольно сильную защиту от внезапных атак с использованием техник, но даже так он не выдержит больше одного попадания, попросту разрушившись в момент рассеивания энергии. В случае, если бы у меня еще оставалась энергия на создание нового барьера, то в бою довольно сложно сосредоточиться на воспроизведении печати, где тем более требуется точность даже несмотря на свою простоту. Да, и я слабо представляю, как во время боя буду доставать чернила и кисть, чтобы начертить новую печать. Но даже так это была очень перспективная возможность, ведь выдержать атаку, когда противник уже решит, что он победил, и не будет ждать ответного удара, может стать решающим фактором, который дарует мне победу. Остается только научиться быстро создавать эту печать. Впрочем, во времени меня вроде особо и не ограничивали. Всего наставник показал после более-менее сносного усвоения одной шесть печатей. Печать барьера, импульса, сигнала, маскировки, иллюзии и светоча. Судя по простоте наименования печатей, это варианты наставника. Сильно сомневаюсь, что мастера прошлого согласились на подобное пренебрежение искусством того, как они заставляли с помощью каких-то символов и фигур изменять реальность. По крайней мере, верилось слабо. Но и вполне возможно, именно в таком виде их донесли до нашего времени в книгах, и тогда это не столь удивительно. Каждая из печатей была по-своему уникальной, и они – действительно были сложнее барьера, который я изучал первым. Печать импульса позволяет высвобождать поток энергии, который вызывает разрушение техник путем смешивания всех энергий в определенном радиусе действия. Последний зависит от мастерства практика. Благодаря этой печати, по сути, можно было разрушать довольно много направленных против тебя техник, если, конечно, это не мастера высокого уровня у которых техники не собьются от создаваемых помех. Но против многих молодых практиков и, скорее всего, монстров, все же этот метод будет достаточно эффективным. Научиться бы еще ее вовремя активировать и воспроизводить. Сигнал, в отличие от импульса, я использовать еще долго не смогу. Все дело в том, что он вместе месте активации создавал что-то вроде средоточия или ядра, начинающего впитывать внешнюю энергию и концентрировать ее в одной точке, после этого в указанном направлении происходил направленный взрыв с яркими всполохами различной интенсивности и цвета. А так как я пока что смогу сформировать печать только на себе, то подобный взрыв как минимум нанесет мне повреждения. Так что перспектива не самая лучшая в текущей ситуации. Но в будущем такое может пригодиться либо в качестве отвлечения внимания, либо запугивания монстров. Маскировка. Данная печать скрывала ауру от практиков, на две ступени выше включительно и защищала от техник обнаружения, по сути делая объект, к которому она была применена, единым с окружающим фоном. Полезное умение. А вот приведенный хроном пример тренировки, когда он будет специально занижать свою ступень и искать спрятавшегося меня в лесу, а при нахождении кидаться в меня чем-нибудь болезненным, уже не так воодушевлял. Вот только непонятно, а будет ли данная печать эффективна против монстров, которые в поиске добычи полагаются далеко не только на зрение. Иллюзия. Самая сложная печать. Она представляла из себя десяток геометрических фигур, пересеченных в определенной последовательности. А ведь тут и последовательность пересечения линий оказалась очень важным аспектом. При формировании печати именно поток духовной энергии должен будет следовать от одной фигуры к другой, и тут нельзя будет сбиться, иначе самое лучшее, что случится – Будет израсходована энергия в никуда, что при ее ограниченном количестве не очень хорошо. К тому же каждую фигуру сопровождали письмена, и вот тут их надо повторять как можно с большей точностью. И тут тоже свою роль играло, какие символы за какими наносить, а потом запитывать энергией. Пока даже не представляю, когда я смогу ее изучить и изучу ли вообще. Ведь даже сам рисунок печати мне не удавалось воспроизвести без ошибок. А это еще и без напитывания ее энергией и рисований на себе. Древние мастера на ее основе явно могли создавать разнообразные иллюзии. По крайней мере, так интуитивно становилось понятно из-за особенностей нанесения символов и последовательностей но мне досталась лишь одна вариация. Печать, точнее ее вариация, переданная хроном, при активации создавала зверя пятого ранга, выглядящего свирепым трехметровым крокодилом, даже на вид, весившим несколько тонн, обладающим сродством с двумя стихиями воды и земли. Может показаться, что это бесполезно, но были в этом и положительные моменты. После создания иллюзия начинала жить своей жизнью и реагировать на окружающую обстановку, будь-то в действительности была этим зверем. В основном ее задачей было как можно дольше стараться не дать врагу понять, что крокодил всего лишь иллюзия. По словам Хрона, даже он сам может создавать только грубую форму данной печати, и все, что он объяснял про ее действие, было подчерпнуто им из описания книги, так что на практике ему пока ее не довелось испытать. Вместо этого она очень хорошо подходила для отработки начертания печатей и контроля энергии, являясь своеобразным тестовым инструментом, когда при неудаче ничего ужасного попросту не происходит. Так что мне освоить ее в ближайшее время явно не светит. А вот печать «светоч» как раз светит освоить, так как не так много сложностей с ее начертанием. Правда, скорее всего, мой внешний вид при использовании печати будет очень странным. Она создает свет. Просто расфокусированный поток света. По написанию была чуть сложнее барьера. Имела три круга с надписями, и все они были заключены в квадрат. Все эти описания печатей, конечно, были довольно утрированными, так как тут было столько мелких нюансов, влияющих на рисунок печати, что сложно учесть их все, но в целом это были просто рисунки, несущие какой-то тайный смысл, для большинства практиков скрытый и, в принципе, бесполезный. Еще одним нюансом в обучении печатей было то, что проходили они не на самой поляне, где я больше занимался отработкой движений и медитацией. Наставник больше не желал, чтобы я разрушал то, что он так долго возводил. Для меня он создал тренировочную площадку в 10 минутах ходьбы от места проживания, посчитав, что этого будет достаточно, чтобы ничего не задеть на самой поляне, если я что-то напутаю в печатях». Такое отношение несколько настораживало, но все равно особого выбора у меня не было. Она представляла из себя небольшую полянку, освобожденную от деревьев и травы. Судя по отсутствию ям или островов деревьев, все они были пересажены на новое место, а земля выровнена в целях удобства. «В который раз?» Поражаюсь такому показу умения Хрона, который не видит в этом ничего необычного. Интересно, а у меня когда начнет получаться что-то похожее? И начнет ли вообще? По краю очищенной площадки протекал ручей, исключающий необходимость постоянно возвращаться на обжитую территорию, чтобы утолить жажду, а еду я могу прихватить с собой. «Чтобы я ненароком не повредил, как выразился наставник, местную живность или она тебя, по краям поляны он вырастил деревянный чистокол высотой в два моих роста из прочного дерева. И только одна секция в нем отодвигалась в сторону, да и то надо было понять, как именно нажать, чтобы ее сдвинуть». «По крайней мере, случайный зверь так бы точно не смог». И этого, в принципе, было достаточно. Первое время пришлось привыкать к давящему ощущению стен вокруг. С учетом того, что вокруг был неизвестный лес, а я, по сути, был заперт в ограниченном пространстве, спокойствие это не сильно добавляло. Но человек быстро привыкает ко всему. Так говорили учителя в поместье. Да и отчасти это тоже можно было считать тренировкой. Ведь не всегда есть возможность относительно безопасно заниматься тренировками, окруженным враждебной средой. Я периодически вспоминал о доме и думал, ищут ли меня или проклинают за позор. Наверняка весть о том, с каким результатом я закончил испытание мастера Ора, уже дошла до всех интересующихся. Да и сомневаюсь, что устроивший все это крил, так бы оставил все без внимания. Такие мысли угнетали. Но я их неизменно отгонял от себя. Вот поднимусь на ступень понимающего, и тогда никто не будет смотреть на меня с презрением и скрытыми ухмылками. Возможно. Тогда все вспомнят, что я не только бастард, а в первую очередь сын своего отца. Вот и сейчас, находясь в одиночестве на тренировочной поляне, погрузился в раздумья. Но все-таки смог собрать силу воли в кулак и отринуть грусть. — Я стану сильнее и докажу всем, что они были неправы! — выкрикнул я обещание в пустоту. Лес ответил мне шевелением листвы и ничем больше. Впрочем, я и не надеялся на какой-то знак свыше, одобряющий мое решение. Уже давно понял, что все, что я могу получить, я могу добиться только своим потом и кровью, и то, что у меня появился такой пускай и несколько странный, но все же наставник, и так было подарком судьбы. Не думаю, что еще кто-то взял бы себе в ученики калеку, когда в любой деревне можно найти паренька с куда большим потенциалом на пути возвышения. В первую очередь на этой выделенной для меня полянке я занялся отработкой печати барьера, посчитав, что лучше мне добиться хотя бы от первой получившейся печати лучшего результата и хоть какого-то автоматизма создания, чем приступать к более сложным. Да, когда печать истощала запасы моей духовной энергии, я занимался медитацией, погружаясь в свой внутренний мир в попытках понять, почему он выглядит именно так. В такие моменты духовная энергия восстанавливалась чуть быстрее. Когда только Хрон показывал мне эту печать и давал первое наставление, он сам с помощью техники ломал созданный барьер. Вот только ему не хотелось тут находиться со мной в ожидании, когда у меня сработает печать, чтобы проверять, насколько успешно я ее создал. Вместо этого старик сделал специальный шест, больше похожий на обычную дубину, выструганную с первой попавшейся на земле сухой ветки. Точнее, таких дубинок было три. В них были запечатаны техники. Хрон наотрез отказывался рассказать, как он это сделал, ссылаясь на мою слишком низкую ступень развития, и что я просто не пойму его объяснения из-за этого. С плотностью энергии, соответствующей определенному уровню культивации, от понимающего до разрушающего. Моей задачей было создавать барьер и пытаться поддерживать его в течение десяти минут, что получалось далеко не всегда и не так хорошо, как мне бы хотелось. Если проблем с поддержанием не возникало, то я должен был взять один из шестов и ударить себя. Если барьер схлопнется, передав всю энергию вместо удара и тем самым предотвратив попадание техники, то это будет положительный результат. Если я получу удар и место попадания окрасится в зеленый цвет, а именно техника окраски была заложена в шестах, то это будет означать неточность в построении барьера. Надо было добиться устойчивой защиты от первых двух шестов. Наверное, и так понятно, что первые дни я постоянно ходил перемазанный в зеленый цвет. Хорошо еще, что в округе больше не было ни одной живой души, чтобы высмеять такого неумеху. Как я уже упоминал, на каждую активацию печати барьера тратилось довольно много духовной энергии, а она, естественным образом, восстанавливалась слишком долго, чтобы я мог использовать печать чаще. В промежутке между восстановлениями я использовал камни Юран, наполненные моим духом. Ведь если я их могу наполнить энергией, то и они могут ее отдавать обратно. Так, я отрабатывал свой контроль над данным типом энергии, которого у меня было в какой-то мере аномально больше по сравнению с внутренней энергией, и в то же время я, благодаря этому запасу, мог использовать печать чаще. Как только я дошел до такого способа ускорения тренировок, то сразу же сообщил о своем открытии хрону. Это происходило вечером, когда я, уже истощенный от частых активаций печати, вернулся обратно на поляну и застал наставника за вырезанием какой-то фигурки из дерева. Ведь если есть возможность быстрее восполнять свою духовную энергию, то тогда печати можно использовать в бою более эффективно, как минимум из-за того, что их можно будет применять чаще. Гордый от собственной догадки, рассказал я старику о своей задумке. «Молодец, что смог прийти к такому решению без подсказки с моей стороны!» — похвалил меня, отложив в сторону еще не оконченную заготовку. «Вот только это подходит для спокойной обстановки и в рамках боя будет довольно проблематично использовать». «Да, восполнение духовной энергии за счет камней Юран – более быстрый процесс, чем ее естественное восстановление. С этим спорить сложно. Вот только помимо, собственно, самой скорости, есть еще нюансы». Начал объяснять Хрон. «Практик из этих камней...» может забрать только духовную энергию, что сам вложил в них. Если наполнением камня занимается другой человек, то его духовная энергия неизбежно содержит отблеск его воли. Это не дает возможность усвоить ее в полной мере. Да еще ведь придется прилагать усилия, чтобы перебороть пускай ослабленную, но все же чужую волю, которая не хочет подчиняться кому-то иному, кроме своего хозяина. И последнее, — произнес старик, сделав небольшую паузу, — обычный практик сможет поглотить лишь примерно 30% духовной энергии, заложенной в юран. Остальные семьдесят просто развеются». «Так что представь, сколько надо времени на подготовку даже для участия в небольшом бою с использованием печатей!» Устало произнес это Хрон. «Так что лучше учись концентрации, ученик!» Как только я научился более-менее сносно ставить барьер, способный выдержать удар палки с техникой уровня понимающего, наставник разрешил практиковаться в следующей печати. Само собой отработку печати барьера с меня никто не снимал, так что, несмотря на успех, нагрузка только возросла. Следующей печатью для изучения стал импульс. Сама печать представляла из себя ряд кругов с неизвестным мне сложным в написании символом посередине. В момент активации круги схлопывались и вызывали направленный резонанс. И это были слова наставника. Правда, сам он не мог мне объяснить, как рисунок может так меняться и что такое резонанс. Что, впрочем, не мешало печати работать, как заложено в ее функционале. Чтобы тренировать эту печать, Хрон сделал манекен с установленным внутри него ядром монстра не слишком высокого ранга. Ядро восстанавливало наложенную на манекен технику. Если мне удавалось разрушить щит, очень похожий на печать барьера, но все же здесь были отличия, которые заставляли в этом сомневаться. В любом случае техника щита закрывала всю поверхность манекена, так что особой разницы, куда бить, не имело смысла. Да и слабых мест в технике я не нашел. В случае успешного снятия щита импульсом манекен начинал окрашиваться в зеленый цвет. Если пробить щит не удавалось, то красным. Довольно наглядно, и не надо каждый раз подходить к нему поближе, чтобы понять, есть ли на манекене еще щит или нет. Визуально он был полностью прозрачным и на моей стадии развития незаметным. Правда, в моем случае я мог импульс выдавать лишь на небольшом расстоянии, буквально в паре сантиметров от себя. Так что я и так бы увидел, снял ли я печатью щит или нет. Таким образом, я занимался каждый день начиная с раннего утра из-за побудки от очередного кошмара, посетившего меня, до поздней ночи, когда я истощенный от постоянного использования духовной энергии возвращался назад. Больше всего времени у меня тратилось не на сами печати, которые все равно часто срывались и не срабатывали как надо. Ух, сколько я извел чернил за это время! Но, на удивление, наставник не ворчал и исправно поставлял мне новые баночки с этой таинственной жидкостью. Нет. Большую часть времени я тратил на напитку камней Юран, перейдя постепенно от менее вместительных к более темным и, соответственно, прожорливым в плане поглощения духовной энергии. В итоге самим печатям... Мне удавалось в течение дня посвятить максимум 3-4 часа, в зависимости от успехов. Остальное время я тренировал контроль энергии, перемежая это тренировкой медленно растущих физических показателей, чередуя с развитием гибкости. После перехода на ступень чувствующего, тело ощущалось скованным и каким-то деревянным, так что я всеми силами старался это исправить чтобы быть, если и не на пике своих возможностей, то хотя бы на приемлемом уровне. Так что физические тренировки мной, несмотря на увлечение темой печатей, были не заброшены. Да и сложно представить себе практика, которая не будет уделять много времени своему физическому развитию. Хотя в книгах, прочитанных дома, я читал о практиках, которые могли выглядеть совсем непрезентабельно и вообще казаться запустившими свое физическое состояние, что, впрочем, им не мешало быть опасными противниками. Но не думаю, что таких людей много. Ведь куда лучше чувствовать себя в здоровом физически развитом теле, Несколько раз в неделю мои тренировки с печатями прерывались отработкой боя с мечом против наставника. Вот только то, что выступало в качестве меча, меня несколько смущало. Все же, как ни посмотри, это больше палица, но никак не меч. Но Хрон упорно именовал полутораметровый кусок слегка обработанного дерева мечом. Так что мне просто пришлось с этим смириться. Тем более старик не давал расслабиться. И я еще ни разу не выходил после тренировки, не имея десяток ушибов различной тяжести. Не знаю, кем был большую часть жизни этот человек, но вот как мечник он действительно мог мне показать очень многое. Мне же оставалось впитать и осознать всю эту Мудрость. Да и я в самом начале своего пути. Так что время у меня еще есть, чтобы обучиться всему, что может дать хрон.